Проклятие обвинения в измене! Посыпались отовсюду, посыпались и камни. Один камень даже едва не убил кардинала Винчастерского, чуть не угодил ему в голову. Впрочем, нельзя винить того, кто бросил. Он был взволнован, а сгоряча трудно метить в цель. Смятение первое время было очень сильное. Капеллан кардинала забылся настолько, что дерзнул и свой гнев на священной особе самого епископа Бовесского. Поднеся кулак к его лицо, он закричал "Клянусь с Богом! Ты изменник! Ты лжешь!» возразил епископ. он ты изменник! О, вовсе нет! Конечно, из всех французов он был последний, которого англичанин мог обвинить в измене». Граф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 Ее к этому принудит. Не намекнул ли кашона английским солдатам, что если они, начиная с этого дня, сделают плен Жанны еще более невыносимым и жестоким, то начальство будет смотреть на это сквозь пальцы? Возможно. Ибо тюремная стража сейчас же перешла именно к такому образу действий, а начальство не вмешивалось.